Кэлен заметила, что воины слушают ее с каменными лицами. Многих ее слова заставили содрогнуться. Ей не хотелось лишний раз бередить их раны, но они должны сознавать, на что идут и во имя чего борются. «Если же ваши враги думают иначе, — продолжила она, — тем лучше. У вас будет преимущество перед ними. Если вы сумеете поразить кого-то из них стрелой с большого расстояния, — очень хорошо». Значит, тот, кого вы сразили, никого не проткнет своим аргоном. Если вы будете убивать их, когда они едят, тем лучше. Тогда они не успеют поднять тревогу. Если вы будете убивать спящих, еще лучше, ведь они не смогут вас уничтожить. Этой ночью мой конь ударил копытом по голове их командира. Славы тут нет никакой, но зато теперь есть надежда, что его руки, как и его знания, не будут обращены вам на погибель. И мое сердце радуется при мысли о том, что я, может быть, спасла жизнь кому-то из вас. Мы воюем, чтобы спасти тех, кто еще жив, и даже тех, кто еще не родился. Вы видели, что наши враги учинили в Абиссинии. Навсегда запомните лица погибших. Подумайте об ужасе, который им пришлось пережить перед смертью. Все, что мы делаем... Мы делаем только для того, чтобы ничего подобного больше никогда не повторилось. Наша цель не слава и доблесть. Наша цель – выжить. Теперь, когда Кэлен развеяла иллюзии этих мальчишек, мечтавших о боевой славе, и показала им, в чем на самом деле состоит их цель, пора было перейти к изложению плана действий. Теперь нужно было сплотить их всех для тяжелой и неравной борьбы. Кэлен простерла руки к небу. «Я мертва!» — воскликнула она под возглас изумления. «То, что случилось с моими братьями и сестрами в Ебесинии, убило во мне жизнь. Их муки и гибель нанесли мне смертельную рану». Ее голос зазвенел от гнева. «Только отмщение, только победа могут вернуть мне жизнь. Я мать-исповедница, и я от имени ваших матерей, ваших сестер, ваших еще не родившихся дочерей, взываю к вам». Пусть ваша жизнь оборвется вместе с моей, и возродить нас к жизни сможет только наша месть врагам. Помните, до тех пор, пока жив хоть один враг, для нас нет жизни. Нам не придется жертвовать своей жизнью в боях, потому что жизнь каждого из нас оборвалась сегодня. Только тогда, когда все до одного, учинившие резню в обесинии заплатят своей жизнью, жизнь вернется к нам. Только тогда, и не раньше. Кэлен посмотрела на суровые лица юных галлианцев в торжественном молчании, внимавшим ее словам. Достав свой нож, она подняла его над головой. «Мы должны принести присягу добрым людям, погибшим в Обесинии, которые теперь отправились в мир духов, и всем добрым людям срединых земель», — сказала она, прижав оружие к груди. Почти все воины в толпе последовали ее примеру. Все, кроме семи человек, которые, бормоча ругательства, вышли из строя и направились к компании Мосля. Теперь беглецов стало семьдесят шесть. «Клянемся мстить без пощады, пока наша жизнь не вернется к нам!» Дружный хор голосов внизу повторил слова присяги. «Клянемся мстить без пощады, пока наша жизнь не вернется к нам!» Кэлен видела, как Вильям Мосль оглянулся, прежде чем направиться к ущелью вместе со своими людьми. Но она продолжала, обращаясь к своему войску. — Итак, вы принесли присягу. Этой ночью мы начнем убивать наших врагов. Мы будем убивать их без пощады, пленных не брать. Но теперь нельзя, как прежде, ездить на повозках и возить с собой все припасы. Вы должны взять только то, что можете унести сами. Нам придется перемещаться по лесам и узким ущельям, чтобы нас не заметили те, за кем мы будем охотиться. Мы должны бросаться на них то с одной, то с другой стороны, как волки на добычу. И как волки мы не должны выпускать нашу добычу из виду». Кэлен снова оглядела толпу воинов. Они слушали ее молча. «Вы на родной земле». Вы хорошо знаете местные леса и горы. В этом ваше преимущество, ведь враги плохо знают вашу страну. Они выбирают широкие дороги, ведь их войско многочисленно, и у них много повозок. Но нам не нужен лишний груз, который бы мешал перемещаться. Положите в вещмешки ровно столько припасов, сколько можете нести. Не берите с собой тяжелую броню, в бою она вам не пригодится». Легкая броня – вот то, что вам нужно для стремительного броска. И помните, нельзя брать с собой ни вина, ни пива. Когда мы отомстим за Эбиссинию, можете пить сколько угодно. Но до этого пить нельзя. Каждый должен быть в любую минуту готов к бою. Мы сможем отдохнуть только тогда, когда ни одного врага не останется в живых. Часть тесных припасов погрузите на несколько небольших повозок, но чтобы там не было оружия и доспехов. Мне понадобятся добровольцы, чтобы передать эти повозки врагу». В толпе послышался ропот. «Впереди развилка», — пояснила Кэлен. «Пока войско ордена будет двигаться по той, которая ведет к Селиону, эти повозки с едой и пивом нужно будет провести по другой дороге, а потом по дороге поменьше, чтобы опередить их войско. Потом вашим людям придется подождать, пока появится передовой отряд врага. Когда же они заметят наших добровольцев и нападут на повозки, добровольцы должны бежать, оставив повозки совсем всем содержимым в распоряжении ордена. Я знаю, что имперский орден сейчас нуждается в пиве. К тому же они сегодня вечером будут праздновать победу. Желательно, чтобы их воины были пьяны всякий раз, когда мы будем нападать на них. Эти слова Кэлен вызвали веселое оживление среди слушателей. Она продолжала. «Помните, мы должны быть подобны стае волков, которые хотят повалить зубра. Нам надо не покончить с врагом одним ударом, но истощить его силы, а когда он выбьется из сил, добить его. Надо наносить ему раны снова и снова, чтобы он обессилел от потери крови. Тогда мы сможем уничтожить этого зверя». Сегодня, под покровом ночи, мы должны проникнуть в их лагерь и напасть на них. Во время этой вылазки необходимо соблюдать строжайшую дисциплину. Надо четко определить, на кого мы хотим напасть в первую очередь. Прошлой ночью мне уже удалось ослепить этого зубра на один глаз, когда я убила волшебника. Для начала надо уничтожить часовых. В их мундиры мы оденем наших людей. Вот они-то... и проникнут во вражеский лагерь, чтобы наметить цели для нас. Вторая наша задача – помешать врагу нанести ответный удар. Надо уничтожать их конницу. Не тратьте времени на то, чтобы убивать лошадей, достаточно перебить им ноги.